Хальгон, как и следовало ожидать, ничего не сказала при виде трепья, в которое превратилось мое платье. Лишь тяжело вздохнула и отправилась на поиски нового наряда. На сей раз она принесла мне светло-голубой сарафан на тонких бретельках. Он оказался немного великоват, но в моей ситуации было бы несколько глупо воротить нос. Как и накануне, Хальгон сделала мне горячую ванну, придирчиво выбрала на полке очередную загадочную бутылочку и добавила несколько капель в воду. Тотчас же по воздуху поплыл густой мятный аромат. Это успокоит твои нервы. Не глядя на меня, глухо обронила женщина. И поможет восстановить силы. Запнулась на какой-то неуловимый миг, но все-таки добавила. Насколько я понимаю, ночь у тебя прошла бурно. Бурно? бурно. бурно? Я невольно хмыкнула от столь скромного определения. Не то слово. До сих пор мышцы ноют и болят, как будто я на самом деле в облике косули бегала по ночному лесу, пытаясь спастись от безжалостного снежного барса. Затем Хальгон помогла мне вымыть волосы и долго расчесывала их гребнем, пока они не начали блестеть. «Хозяин, опять бил тебя?» Словно, между прочим, поинтересовалась она вдруг, заплетая мне косу. Я отрицательно мотнула головой. «Нет, не бил. Если не считать той пощечины, которую я получила в ночном лесу за попытку бегства, Феллон вообще не бил меня. Только от этого не легче». Право слово. Лучше бы он распускал руки, но не приставал ко мне. Физическую боль пережить намного проще, чем то, что он сделал со мной. Остается надеяться, что его брат не соврал. И Норберг сумеет сделать так, чтобы я забыла весь этот кошмар. Послушай. Хальгун замялась, не зная, как завершить фразу. После долгой паузы продолжила, осторожно подбирая слова. Мой тебе совет. Постарайся пореже выходить из покоев. Господин Фелон вспыльчив, но он не злой, и его брат не злой. Они себе на уме, конечно, и к людям относятся с известной долей пренебрежения, но специально мучить не станут, только если на эмоциях за трещину влепят. Да и то на это только Виер Фелон способен. Виер Норберг обычно просто не замечает нас. А вот Виер, Александр и Айша лучше им не попадаться на глаза. Убить тебя не убьют, ты теперь гостья замка, но есть множество способов причинить боль так, чтобы не осталось следов. И я поежилась. Если честно, прозвучало не особенно ободряюще. Кажется, я уже не хочу завтракать, хотя буквально только что с упоением представляла себе чашку обжигающего горячего кофе и бутерброд с хорошим таким куском буженины. Хальгон между тем закончила свое занятие и встала с дивана, где мы с ней расположились. Подошла к двери и с теплотой на меня посмотрела. «Пойдем», — негромко проговорила она, — «я провожу тебя в обеденный зал. Постарайся закончить трапезу вместе с господином Феллоном и вернуться сюда с ним же. Коридоры замка — не лучшее место для прогулок в одиночку». И если она хотела напугать меня, то ей это прекрасно удалось. Я в очередной раз зябко передернула плечами. «Ох, поскорей бы весь этот кошмар закончился». Никогда бы не подумала, что за хорошее дело можно так пострадать. Хвала небесам! В обеденном зале в этот не совсем ранний час никого, кроме фелона не было. Тот мрачно намазывал на хлеб масло, даже не посмотрев на меня. Я робко кашлянула, пытаясь привлечь к себе внимание. Феллон опять не удостоил меня и взглядом. Хм, такое чувство, будто он до сих пор обижается на меня. А за что, собственно? За то, что я сказала ему чистую правду? Если рассудить здраво, то что из произошедшего должно привести меня в восторг? Меня выкрали из родного городка, несколько раз взяли силой. А я еще должна стремиться сохранить все это в памяти? Ну уж нет, благодарю покорно. Я мечтаю лишь об одной, чтобы моя жизнь как можно скорее вернулась к привычному размеренному течению. Фелон, который наверняка слышал мои мысли, с раздражением бросил нож на стол перед собой с отвращением посмотрел на кусок хлеба и положил его на тарелку словно в один миг потерял аппетит да сетьдь ты уже устало посоветовал он искоса глянув хватит на пороге переминаться и я нерешительно подошла к столу присела на краешек стула выбрав самый дальний от фна судя по тому что он кисло поморщился мой выбор ему не понравился но он ничего не сказал бесшумно предупредительный слуга тут же поставил передо мной тарелку и положил столовые приборы Через мгновение передо мной оказалась корзинка с горячей выпечкой и чашка с вожделенным кофе. Некоторое время Фелон молчал, позволив мне утолить первый голод. Чтобы не смущать меня своим присутствием, он даже встал и отошел к окну. О чем-то глубоко задумался, уставившись отсутствующим взглядом на голубое безоблачное небо. «Доброе утро, мой дорогой любимый братик!» Я вздрогнула от неожиданности, когда в обеденный зал ворвалась Айша. Девушка сегодня была в платье. Но что за платье она выбрала? Короткое да неприличие, огненно-красного цвета, с глубоким вырезом, в котором то и дело мелькала ее грудь. Я с трудом удержалась от желания укоризненно покачать головой. Такое чувство, будто девушка не удосужилась одеться после сна, заявившись на завтрак в ночной сорочке. Айша за одно мгновение пересекла весь зал и повисла на шее Феллона. Чмокнула его в щеку и тот, поморщившись, принялся оттирать ладонью отпечаток кармина, которым были густо намазаны ее губы. Но почти сразу я заметила, как девушка насторожилась. Шумно втянула в себя воздух и резко обернулась ко мне, видимо, только сейчас заметив мое присутствие. — Что она тут делает? — гневно спросила она, тряхнув длинными распущенными волосами. — Фелон, по-моему, отец яснее ясного сказал тебе вчера что этой смертной не место в нашем замке. Пусть проваливает в свою деревню поскорее. И радуется, что по ее следу не спустят волчат, которым необходимо тренироваться в охоте. Я гулко сглотнула. Да, похоже, такое понятие, как благодарность этой семье, неведомо. Один Вишнорберг поблагодарил меня за свое спасение. Остальные члены его рода только и делают, что угрожают мне и пытаются навредить. Ну-ну, Айша. «Не стоит так пугать милую девушку!» От звука этого мягкого голоса меня кинуло в дрожь. Потому что в комнату неспешно вплыл Виер Александр. Он еще был одет в роскошный парчевый халат, насыщенного красного цвета, видимо, лишь недавно проснувшись. Александр громко вздохнул полной грудью и широко улыбнулся мне. Правда, при этом его светлые голубые глаза заледенели, оставаясь очень серьезными. «Значит, ты...» «Теперь делишь постель с моим сыном?» Не спросил, но констатировал он и привел взгляд на хмурого Феллона. Тот одним быстрым размытым движением скользнул ко мне, остановился за стулом и положил обе руки на мои плечи, словно пытаясь приободрить. Правда, выглядело это так, будто он показывал собравшимся в зале. Это мое, не трогать. «Марика, моя гостья», — прошелестел голос Феллона. «Я понял». Коротко отозвался Александр. Покачал головой, добавив с чуть заметным неудовольствием. «Сын, в последнее время ты слишком человека любив. Мне начинает это не нравится «Отец!» — вскинулся возразить Феллон. И я почувствовала, как его руки на моих плечах ощутимо потяжелели. «Не стоит!» — оборвал его Вьер Александр. Я не вправе давать тебе советы по поводу того, с кем тебе надлежит делить постель. Только помни, что человеческие самки быстро беременеют. Не успеешь оглянуться, а у очередной девахи пузо на нос лезет. Не забывая о мерах предосторожности. Одного байстрюка тебе пока хватит. а Я слушала Вьера и Александра, затаив дыхание. Это что же получается? У Феллона есть сын? Но кто он? Почему-то вспомнился темноволосый парень, который присутствовал вчера на так называемом семейном совете, но не проронил и слова. Уж не о нем ли говорит Виера Лиссандр? Остается лишь гадать. Я прекрасно понимала, что лучше мне не задавать каких-либо вопросов хозяину замка. Хальгон дала мне мудрый совет. Не стоит привлекать к себе лишнее внимание. Авось целее буду. Спасибо за предупреждение, отец. С подчеркнутой вежливостью ответил Феллон. Я умею учиться на собственных ошибках. — Лучше бы ты учился на чужих, — с иронией отозвался Веер Александр и тут же вскинул руку в повелительном жесте, видимо, осознав, что Феллон готов возразить ему. С нажимом проговорил. — И довольны об этом. Я сказал, ты услышал. После чего неторопливо опустился на стол. Тотчас же молчаливый слуга поставил перед ним блюдо, закрытой крышкой. Снял ее. Я торопливо отвела взгляд, почувствовав, как к горлу подкатил ком тошноты. То, что лежало на тарелке перед Виером и больше всего напоминало сырое сердце какого-то крупного животного. Оно выглядело так, будто его только что вырвали из груди, несистое, истекающее кровью. Феллон ощутимо сжал руки на моих несчастных плечах, словно пытался предупредить об опасности. Но я справилась с первым приступом дурноты. Уставилась в тарелку перед собой, запретив себе наблюдать за трапезой Вьера Александра. «Ах, какая вкусняшка!» Тут же воскликнула Айша от внимательных корих глаз, которые вряд ли укрылась моя реакция на поданное блюдо. Я неосторожно посмотрела на нее, и девушка воспользовалась этим. Подскочила к отцу и макнула указательный палец в густую свернувшуюся кровь, после чего с явным удовольствием его обрезала. Меня передернула от отвращения. Но следующий поступок Вейера Александра поразил меня куда сильнее мерзкой выгодки его дочери. Я не заметила его движения, только услышала звонкий звук пощечины, и Айша, вскрикнув, отлетела в сторону. Не удержавшись на ногах, рухнула на пол, да такая и сидеть, ошарашенно замотав головой. Я не удержалась от короткой хидной усмешки, заметив тонкую струйку крови, стекающую по ее подбородку. Видимо, удар отца разбил ей губы правда, тут же поторопилась уставиться опять в стол перед собой, усердно делая вид, будто меня здесь нет. «Никогда и никто не смеет трогать мою еду», — спокойно сказал Вьера Александр и взял в руки столовые приборы. Добавил, даже не взглянув на Айшу. «И тебе еще повезло, что ты моя дочь. Иначе я бы оторвал тебе палец за такую наглость». «Винлан», коротко обронил Феллан, который даже не вздрогнул от этой сцены. Поневоле позавидуешь его выдержке. Или, что, скорее всего, он уже не раз и не два видел подобные уроки, которые его отец щедро раздает своим отпрыскам. А, скорее всего, и сам получал их. Тотчас же рядом с девушкой материализовался мужчина в черной одежде, который с вежливым поклоном подал ей руку, желая помочь встать. Помнится, вчера он тоже присутствовал неслышимой тенью при так называемом семейном совете. Айша искусо глянула на него, да с такой злостью, что мужчина предпочел отступить на шаг, но руку не убрал. Затем стала сама, хотя ее ощутимо повело при этом в сторону, и молча села за стол. Винлан, убедившись, что его помощь больше не требуется, исчез так же незаметно, как и появился. Феллан тоже подвинул себе стул и сел около меня. Я продолжала упорно смотреть на стол, не смея поднять голову и на миг. «Если честно, я предпочитала бы в этот момент оказаться как можно дальше от обеденного зала. Но боюсь, если я встану и выйду сейчас, то это сочтут за оскорбление». Послышалось позвякивание столовых приборов. Видимо, Вьер александр начал свою омерзительную утреннюю трапезу. И я покрепче сцепила руки в замок, спрятав их под край белоснежной скатерти, чтобы никто не смог заметить предательскую дрожь моих пальцев. «Я слышал, Норберг пришел в себя». Спокойно проговорил между тем Вейер александр «Он что-нибудь рассказал?» «Отец, я буду признателен, если дальнейший разговор пройдет без посторонних». Холодно проговорил Феллон. «Пусть Марика уйдет». «Она делит с тобой постель!» Фыркнула Айша, видимо, немного придя в себя после полученного жестокого урока. «Ты ей не доверяешь?» «Прежде всего она человек», — парировал Феллон. А люди, да будет тебе известно, Айша, чувствительны к боли и не способны блокировать ментальные заклятия. Ты прав, — согласился с сыном Вера Александр. Твоя избранница может уйти. Я с беззвучным облегчением перевела дыхание. Какое счастье! Если честно, не имею ни малейшего желания выслушивать семейные тайны рода Клинк. И встала, продолжая держать глаза опущенными. Айша. «Проводи нашу гостью», — добавила в этот момент Вьера Александр. Я услышала, как Фелон резко втянул в себя воздух через плотно сжатые зубы. По всей видимости, ему повеление отца не понравилось. Что уж говорить про меня? «Ну, отец!» — гневно вскинулась девушка, небрежно кулаком утерев все еще сочащиеся кровью губы. «Я из рода Клинк. Я имею право знать, что с моим братом». «Ты права лишь частично» оборвал ее Виер-Алисандр. «Норберг — твой брат. Единокровный, раз уж на то пошло. И я твой отец. Но ты не одна из клингов. И не станешь ею, пока твой зверь спит». Фелланд заметил мудро. «Люди слишком боятся боли, и их мысли слишком легко прочитать. Пока все это в полной мере относится и к тебе». «Поэтому будь хорошей девочкой и отведи Марику в покое твоего брата». «Боюсь, наша гостья еще слишком плохо ориентируется в замке и способна заблудиться». Сарказмом хмыкнул и добавил чуть слышно, словно беседуя сам с собою и не адресуя финальную фразу никому лично. «Как заблудилась она сегодня ночью, забредя в комнату Норберга?» он знает Похолодев от внезапного укола ужаса, вдруг осознала я. «Он знает, что я разговаривала ночью с Норбергом. Наверняка даже в курсе, что именно тот пообещал мне». Краем глаза я заметила, как вздрогнул Феллон. Правда, тут же расслабленно откинулся на спинку кресла и с демонстративным равнодушием улыбнулся. «В стенах этого замка ничто не в силах укрыться от твоего внимания, отец». Прошлестел его голос. «Вот именно!» — отозвался Вьер александр и Я настоятельно рекомендую тебе не забывать об этом. Помолчал немного и прикрикнул на Айшу, которая все так же сидела на стуле, словно надеясь, что про ее присутствие забудут. — Айша! Проводи Марику! Или полученного урока мало? Ты же знаешь, как сильно я не люблю повторять приказы. Девушка побледнела от волнения. С вызовом вскинула подбородок, явно желая ответить отцу что-нибудь дерзкое. — Айша! Я не была уверена, что услышала это вслух. Словно ветерок пронесся по комнате, принеся с собой предупреждающий шепот. И я не сомневалась, что он принадлежал Фелону. Но почти сразу его сестра встала, раздраженным резким движением, едва не опрокинув стул. И первая отправилась к дверям, даже не посмотрев, следую ли я за ней. Я поспешила за ней, почему-то вспомнив про предупреждение Хальгон. Она сказала, что есть много способов причинить боль, не оставив при этом следов. Надеюсь, Айша не станет вымещать на мне свою злость.